Глава 21. К обеду Ульяна чувствовала себя на новом месте, как рыба в воде. Разложила свои вещи, изучила несколько технических заданий и с умиротворенным вдохновением под альбом «Эния Мариконы» занималась прорисовкой эскизов. Но к обеденному перерыву у нее вдруг погас монитор. Она набрала Василия Алова, но тот ушел на обед раньше. Ульяна думала застать его в кухне, но там оказался только Петр, за чашкой кофе, задумчиво перебирающий страницы каких-то бизнес-планов. «Тебе что, поручили бизнес-план в картинках изобразить?» — улыбнулась Ульяна. «А?» — оглянулся Петр. «Да нет, это мы с Васьком решили замутить свое дело. Так, в нерабочее время. Есть продукт, есть исполнители. А тему пока не хватает организовать это все юридически и документально. Расчеты надо провести. В общем, мозг взрывается. За пустым кофе? Конечно, мозг хорошей идеи не выдаст. Я заметила, что ты не обедаешь. Скоро будешь тощий, как наша язва», прошептала последнюю фразу Ульяна, заметив Березину, идущую по коридору. «Вложился хорошо, пока не до обедов», лохматя густой затылок пятерней, сказал Петр и снова погрузился в бумажки. Березина вошла в кухню, поставила свою чашку под носик кофемашины и продолжила с кем-то переписываться в телефоне. Ульяна открыла холодильник, взглянула на свой небольшой контейнер с салатом у бутерброд и с улыбкой повернулась к парню. «Я тоже экономлю, но все же важно употреблять необходимый минимум полезных веществ в день. Это совсем недорого. Я с тобой поделюсь обедом, а ты со мной вашей задумкой. Я немного в этом разбираюсь». «Ты?» Ульяна засмеялась от того, что Петр оглянулся с таким энтузиазмом не из-за порции салата. «Бери вилку». «Нет, я лучше ноут возьму, чтобы сразу все тебе показать», сорвался со стула Петр и выбежал из кухни. Выбегая за угол, Аллов чуть не столкнулся с Барховским и Киреевым. «Извините», смутился парень и вновь ускорился. «Перспективный мальчишка», усмехнулся Артем. Они с Василием «Мне оба нравятся», — согласился Кирилл. «Ты знаешь, что у них интересная задумка есть насчет программного обеспечения по инфобезопасности. Надо время найти и обсудить с ними проект. Пока такие таланты под носом, нельзя упустить». «Давай кофе выпьем», — останавливаясь перед входом в кухню, предложил Артем. «Я еще не обедал». «Все-то у тебя по расписанию. Как ты до сих пор так живешь?» — усмехнулся тот и отвлекся на телефон. Привычка, сказал Кирилл, а, услышав знакомый смех, оглянулся на кухню. За тонированным стеклом он заметил Березину и Исаеву. «Впервые вижу такое. Одеваешься ты неплохо, а на еде экономишь?» — успокоилась от смеха Мирослава. «В этой жизни все бывает. Не зарекайся», — ответила Исаева в своей привычно сдержанной манере, будто ничем ее не сломить. «Да мне-то что?» «А попросить денег у своего кошелька на ножках слабо?» — хмыкнула Березина. Кирилл презрительно сузил глаза. «Даже если он у меня есть, то тем более не попрошу», — категорично ответила Исаева, поднялась и одернула подол платье. «Почему?» «Не люблю быть должной». «Просто у тебя его нет», — ухмыльнулась Березина. «А вообще ты дурочка. Это они всем нам должны». Мы же даем им себя трахать. Пусть благодарны будут. А ты разве удовольствие не получаешь? Благодарный секс вообще-то дело обоюдное. Получаю, но это же для них важнее, хмыкнула Березина. Неслыханное заблуждение. Безлобно улыбнулась Исаева. Поменьше пафо, Сауля, Раздраженно поморщилась Березина и вдруг замолчала, заметив двух мужчин за стеклом. Ульяна оглянулась, Мельком окинула лица учредителей и сухо проговорила: Да, пойду подышу воздухом, выветрю патетику. Свежливой полуулыбкой, кивнув Кирееву и даже не взглянув на Барховского, Ульяна обогнула мужчин и пошла в гардеробную. На углу коридора встретилась с Петром, который спешил к ней с ноутбуком. Ты куда? Знаешь, хочу подышать. Пойдем со мной. На кухне стало токсично. Поморщила нос Ульяна намекая на Березину. «Тут есть кафе на 32-м. Пойдем?» «А пойдем!» Довольно взяла под руку парня Ульяна. В уютном, стильном кафе они заняли место у панорамного окна. Петр разложил свои черновики и раскрыл ноутбук. Он взахлеб рассказал Ульяне об идее разработки программного обеспечения в области информационной безопасности при удаленной работе с приложениями для разных сфер услуг. Ульяна ничего не понимала в программировании и в информационных технологиях, но и искренне радовалась за парня, который с блеском в глазах возбужденно размахивая руками делился своим с братом детищем. Выслушав и расспросив Петра, как они планируют осуществить задумку, Ульяна порекомендовала обратиться к некоторым законодательным актам, с которыми не раз работала с Масловым, и обратить внимание на несколько банковских приложений, раз уж требовался солидный кредит. Петр немного приуныл но лишь из-за понимание, какая серьезная предстоит работа. «Ты такой умничка!» — поддержала Ульяна. «И у вас все получится!» «Начинать всегда немного страшно, но потом все пойдет, как по маслу». «Да я не хлюпик, как некоторые считают!» — хмуро отозвался Петр. «Ты что ли Березину наслушался? Она же язва!» «Да, у меня в печенке! Слава Богу, больше не сижу с ней рядом!» Ты на своих амбициях концентрируйся, а не на чужих. А бизнес-план мне пришли. Я дома накидаю основные положения. Потом еще раз обговорим. Бумажку составить нетрудно. Главное, все правильно просчитать. Спасибо тебе, Уль. Я не хотел привлекать посторонних. Столько сейчас на чужих идеях прилипал-выезжает. Петр собрал свои черновики, пролистал их веером и с сомнением спросил. «Там одна бухгалтерия, наверное?» Там не только бухгалтерия, а еще немного экономики, юридических, маркетинговых заморочек. Мы вообще думали взять кредит под левый проект, раскрутиться. Большой кредит под ложный проект не так легко взять. Кредитная комиссия не одобрит абы какой проект. Ты в нем разбираться должен. Тебе его защищать придется. А банкам что, не все равно? Ну, плачу я им проценты регулярные, пусть радуются. Прости но это мнение дилетанта. Зачем тебе бизнес с лишних проблем начинать? Пусть все будет открыто и прозрачно. Может, и спонсоры найдутся легко. Обойдетесь без кредита. Кредит придется взять. И все же лучше под реальный проект. Если такие авантюры задумываются, то не проходят без своего человека в банке, хотя бы руководителя среднего звена. А жена руководителя подойдет? Задумчиво протянул Петр. Ульяна Звонко рассмеялась и кивнула. «Ну, если она хорошая жена и друг, то подойдет. Но ты же понимаешь, о чем я?» «Понимаю. Главное, с бюрократией покончить, а там дело пойдет». Ульяна снова рассмеялась и похлопала парня по руке. «Верь в себя, Петр Первый». «Спасибо, Уль», — улыбнулся тот и мельком глянул на часы. «О, побегу, а то скоро заказчик придет». «А Васька сейчас найду и пошлю твой монитор посмотреть». Ульяна улыбнулась на прощание и повернулась к окну, чтобы еще немного полюбоваться видом на Москву, на реку и морально настроиться на встречу с серьезными заказчиками, о которых предупреждала Маевская. Было красиво, спокойно смотреть на все с высоты, приятная музыка расслабляла, и Ульяна настолько погрузилась в созерцание этого умиротворяющего вида, что не сразу поняла, что к ней кто-то обращается она рассеянно оглянулась вернулись голоса звуки чашек и столовых приборов а пристальный взгляд серых глаз тут же вывел ее из состояния безмятежности я могу присесть снова повторил кирилл э -э, я уже ухожу отводя глаза поднялась ульяна я вас не прогоняю пообедайте со мной это было скорее указание а не дружелюбное предложение «Я уже пообедала», — солгала Ульяна. «Хорошо, врете», — усмехнулся тот и настойчиво указал ладонью на кресло. «Я уже опаздываю», — вновь попыталась отказаться она. «Ваши заказчики будут только после двух», — не отступал Кирилл и бросил взгляд на кресло, будто приказывая сесть. «Хорошо», — терпеливо вздохнула Ульяна и села. К столику сразу подошел официант. «Вам сюда подать чай, Кирилл Александрович?» «Закажите что-нибудь?» Не обращая внимания на парня, но внимательно глядя на женщину, спросил Кирилл. Ульяна мягко улыбнулась официанту и спросила. «У вас чай не пакетированный?» «Нет, что вы!» Усмехнулся тот, поймав на себе посерьезнейший взгляд гостей. Сразу принял обычную дежурно-вежливую мину. Ульяна и сама понимала, что это не столовая и не дешевая бистро. Но как-то растерялась, а Барховский продолжал сканировать ее непроницаемым взглядом. Ляпой, но уверенно. У них это называется эксцентричностью». Вспомнила она слова Людмилы из фильма «Москва слезам не верит». «Увы, бывает», — тихо заметила она. «Зеленый чай с мятой». «Что-то еще?» Ульяна терпеливо посмотрела на официанта. «Может, меню посмотрите?» Она молча покачала головой, чувствуя, что не понимает, почему ей так сложно здесь и сейчас, почему не знает, как себя вести. Вроде бы и ничего не должна Барховскому, и вместе с тем он вызывал у нее странную скованность, а из-за этого и раздражение. — Ваш фирменный десерт, — теряя терпение, заговорил Кирилл. — Если сейчас он скажет этой женщине, я выцарапаю ему глаза. Подобралась Ульяна, и вздохнула для смелости. Моей коллеге, неожиданно, договорил тот. Она даже почувствовала досаду, что он не дал ей повода, как следует разозлиться, а потом встать и уйти. Пока официант раскладывал на столе приборы, оба молчали. Исаева смотрела на реку, а Кирилл задумчиво разглядывал ее. Он прекрасно слышал, о чем она говорила с Петром Аловым, когда обедал за соседним столиком позади них и был удивлен ее осведомленностью во многих вопросах и таким искренним участием. «Расскажите о своем опыте работы». Ульяна перевела подозрительный взгляд на Барховского и спросила. «Дизайнером?» «Вы ведь не только дизайнером работали». Расстегнув пиджак, Кирилл вальяжно откинулся в кресле. Она отвернулась к окну и скрестила руки на груди. «С какой стати?» «Вас не удовлетворила моя работа?» Я задал вам конкретный вопрос. Не увиливайте, Ульяна Олеговна». Тон, не терпящий пререканий, лишил Ульяну выдержки и излишней скромности. Она перевела на мужчину прямой взгляд и скопировала его позу в кресле. «Я не увиливаю, а не понимаю цели вашего вопроса. Мой опыт — это мое прошлое, и оно никак не связано с настоящим», спокойно ответила она. Кирилл ухмыльнулся, и чуть придвинулся к столу. «Хорошо. Расскажите о себе. Или предпочитаете держать интригу?» «Нечего рассказывать. Обычная провинциалка, как вы заметили однажды, с той же снисходительностью, с которой говорил сам Барховский, проговорила Ульяна. «С характером», — усмехнулся тот. «Ну что ж, раз вы такой любопытный...» — придвинулась к столу она и снова пристально посмотрела ему в глаза. Интеллект в пределах среднего, общительно, прямолинейно. Круга среднего, комплекции средней. Интересы, как у среднестатистической женщины средних лет. Что-то еще? Как много среднего!» Насмешливо прищурился Кирилл, понимая, что Исаева провоцирует его. Выставив локти на стол, сложив одну ладонь под другую и поставив на них подбородок, Ульяна улыбнулась. Не всем же быть светом очей. «Насчитала уже три булыжника в мой огород», — улыбнулся Барховский. Она сузила уголки глаз и мягко проговорила. «Ну что вы?» «Всего лишь галька. Полезно бывает смешивать почву с камешками. Воздух легче циркулирует». «Вы сельхознауки изучали?» Я выросла в сельхозкрае. То, как она это сказала, как держала голову, осанку, Как щурила свои необыкновенные глаза, Кирилла снова позабавила. Нет, Исаева точно не была провинциалкой в полном смысле этого слова. Даже не так проста, как ему показалось сначала, и не так прямолинейна, как заявляла. С характером, безусловно, но держать себя умела. Ему определенно нравилось, как она отвечает на колкости, сохраняет достоинство. И его захватил интерес. Насколько силен ее самоконтроль, как быстро он сможет вывести ее из себя, и она проявит истинное лицо. Кирилл знал лишь несколько женщин, преданных своим принципам и глубоко порядочных даже в условиях современных рыночных отношений. Вели они себя по-разному, но никогда не теряли уважения в его глазах. А что это из себя представляет? Немного провинциального налюта, хитрости «И вышла покорять столицу?» «Не могу понять». «Да, дизайнер, без вопросов». «Будто отхватил приз». «Но строит недотрогу. Марку держит. Может, и переспал бы с ней разок». «Экзотика. Видно, в вашем возрасте патетики уже не выветрится, Не удержался Кирилл. Ульяна вытянулась. Он наступил на больную мозоль. «Да еще так по-хамски» а ваша бесцеремонность и эгоизм, очевидно, только расцветают?» Прямо ответила она, раз уж он перешел границы такта. «Эгоизм?» — лукаво вскинул бровь тот. «А о ком вы думали, когда забыли меня в машине?» — хидно напомнила Ульяна. Строгое лицо Барховского вдруг разгладилось, и он улыбнулся. «За это прошу прощения, со мной такое редко случается». «Да неужели? А мне кажется, вы регулярно бросаете женщин», — усмехнулась Ульяна, но тут же, осознав, как прозвучали ее слова, быстро добавила «в беде». Сколько интересно отморозила себе ноги. Тут Кирилл не выдержал и тихо рассмеялся. Ульяна с трудом подавила улыбку, настолько заразителен был его смех. Да и та ситуация уже казалась комичной. Она опустила глаза, и повертела в руках чайную ложку. Официант принес заказ. Ульяна убрала руки со стола и посмотрела на десерт. И сразу узнала его. Лимонный торт с меренгой выглядел шикарно. Но вряд ли она станет его есть. «Вы ведь не чистокровная русская?» Неожиданный вопрос выбил Ульяну из колеи. Она перевела недоуменный взгляд на мужчину, но, заметив ожидание ответа в его глазах, со спокойной гордостью ответила «Мой отец был наполовину казах, поэтому я русская на три четверти». Так вот откуда такой разрез глаз. Ульяна смущенно опустила глаза и, чтобы разговор не зашел не туда, решила перевести тему «А как вам макет все-таки?» Барховский взял свою чашку и медленно отпил из нее, все это время не прекращая мерить Ульяну снисходительно изучающим взглядом. «Отправляйте на печать». «Ага, вот так просто». А раньше он мне сказать не мог. «У нас сейчас загружено производство», перешла на деловой тон она. «Если только в понедельник? Мне решить вопрос с Бутом? Или вы все же самостоятельно разберетесь?» Изменился и его тон. Его манера все время намекать на некомпетентность начинала всерьез раздражать Ульяну, но она терпеливо продолжила. «Я постараюсь это уладить». Заеду в типографию и отправлю вам макет курьером. Вас устроит? Макет должен быть у меня в воскресенье в подарочной рамке. Как и когда вы его добудете, мне не интересно. Тогда разрешите откланяться, поднялась Ульяна. Кирилл улыбнулся уголком рта, заметив, как Исаева старается не показать ему своего недовольства. Вы не попробовали десерт, уверенно. Я это переживу, ответила Ульяна и повернулась к выходу. В 8.00, а не в 23.59, ровно проговорил Барховский. Ульяна замерла на полушаге от стола, но не оглянулась. — Как скажете, господин Барховский?